В грамотах канцлеру была действительно написана, но этот канцлер был католический епископ. К вельможам польским Кейзерлинг писал с угрозой, что императрица не оставит своих единоверцев без защиты и употребит средства, равносильные злу. Министрам напомнил, что в 1599 году уже было соглашение между русскими и протестантами, чтобы стоять сообща за свободу веры. Коронный канцлер отвечал, что... «Жители греческой веры сами неправы, обращаясь своими жалобами к русскому двору, а не к польскому министерству». Кейзерлинг возражал, что жалобы людей греческой веры на всех сеймах слушаны, но ни на одном не выслушаны так, чтобы жалобщики были успокоены. Приближалось время сейма. И в марте 1744 года коронный канцлер Залузский написал Кейзерлингу, что король больше всего желает теснейшего союза между Россией и Польшей, что он будет склонять к этому союзу чинов республики, причем король обнадежен, что представленное на сейме умножение войско не только не будет противной императрице, но что она будет содействовать проведению этого предложения, ибо через это республика придёт в состоянии содействовать России в общих видах. Кейзерлинг писал к своему двору, что увеличение войска составляет предмет желаний и требований всей нации, и противиться этому делу публично нельзя. Но другой вопрос: откуда взять для этого средств? По этому предмету на предыдущих сеймах происходили бесконечные споры. Почти каждый день подавались новые предложения и отвергались. Время пришло, и Сейм разошелся, не постановив ничего. Человек, который бы захотел прямо противодействовать общему желанию умножения войска, но влек бы на себя всю общую ненасытность. Итак, если Пруссия захочет воспрепятствовать этому умножению, то она может только подкупать сеймовых депутатов. чтобы через них мешать соглашению о средствах или, если это будет невозможно, сейм разорвать под каким-нибудь другим предлогом. А воеводе Бельском-Потоцким давно уже известно, что он совершенно предался прусскому двору, и надобно ожидать, что на будущем сейме он будет действовать в видах этого двора. Тоже утверждают о старом Тарло воеводе Сендомирском, но это еще требует подтверждений. Может быть, у Пруссии в Польше и больше приверженцев, но не между сенаторами и знатью, а в мелкой шляхте или при армии. Следовательно, важного влияния на дела иметь не могут. Кайзерлинг дал знать королевскому министерству, что императрица вовсе не намерена препятствовать умножению войска, предоставляя это дело благоусмотрению короля и республики. Это объявление было принято с большим удовольствием. В мае Кейзерлинг переехал из Дрездена в Варшаву, потому что двор переехал туда же. Здесь посланник был встречен с жалобами православных. В Драгичине, в Троицын день, студенты по приказу префекта Ушинского напали на православный крестный ход, бросали грязью в духовенство, мерян били дубинами, разодрали хоругви, разбили иконы. В воеводстве Новоградском отняты были у православных две церкви и отданы униатам. Кейзерлинг подал опять королю, промеморию, настаивая на принятии сильнейших средств к прекращению зла. Король поручил дело коронному канцлеру, а тот передал Кейзерлингу рескрипт к ректору Дрогичинского иезуитского коллегиума с предписанием не трогать православных. Король заявлял, что если бы прекращение этих религиозных преследований и находилось в его силах и власти, то он об давно уже последовало. Кайзерлинг не мог нахвалиться дружеским расположением к России, короля, министерства и польских фельдмаршалов. Но в конце июля внимание было отвлечено от этих польско-русских дел движениеми прусского короля. Кайзерлинг дал знать, что приехал в Варшаву прусский министр Валленрод. Стребованием пропуска прусских войск через саксонии и богемию, но этим дело не ограничилось. Кейзерлинг извещал о французско-прусских намерениях завести смуту в Польше. Литовский стольник Сапега, который прежде был подкупаем Швецию и Прусию, получил письмо от чигиринского старосты Еблановского. Еблановский уговаривал его составить конфедерацию, причем обнадеживал, что прусский король будет сильно его поддерживать, имене и Сапеги будут охранены, а если он потерпит какие-нибудь убытки, то получит за них вознаграждение. Сапега показал это письмо королю, который дал ему за такую благонамеренность орден. Французский министр Шавинье писал воеводе Мозавецкому графу Понитовскому, что теперь наступило самое благоприятное время исполнить то, что прежде нельзя было сделать для их вольности. Эти внушения происходили от того, что французский двор в случае нападения австрийцев на Лотарингию намерен был отказаться от обязательств в 1738 года относительно Станислава Речинского. Яезерлинг писал, что внимание поляков поглощено движениями прусских войск, об этом только и говорят. Но как не старается граф Валленрод обнадеживать поляков насчет дружеских намерений своего двора, внушение его принимаются с недоверием, которое возрастает с каждым днем. Валленрод был с визитом у великого гетмана, причем объявил, что король его питает такую преданность к польской нации. и такое уважение к республике, что если бы ее вольность, ее благо, ее интерес были нарушены или грозила бы им какая опасность, то он бы явился к ней на помощь и защищал бы ее всеми своими силами. Гетман отвечал, — Мирные и дружеские обнадеживания со стороны соседей могут быть только приятны республике, которая сама любит мир и тишину. Но нельзя полагаться на дружеские обнадеживания прусского короля. Три прусских посольства уверяли в дружеских намерениях королевы Венгерскую, а с четвертым посольством, состоявшим из многочисленной армии, прусский король сам пришел из Силезии. Скоро и сам кайзер Линкольн услыхал от Вааленрода любопытные для себя новости. 24 августа прусский посланник подошел к нему при дворе и объявил, что получил резкрипт от своего государя. Король пишет, что так как он, Кейзерлинг, сильно отдаляется от прусских интересов, то он, король, велел своему министру при Петербургском дворе просить императрицу сделать такое перемещение. К польско-саксонскому двору назначат брата канцлера Михаила Петровича Бестужева-Рюмина, а его, Кейзерлинга, перевезти к римско-императорскому двору, что уже решено в Петербурге. Кейзерлинг написал канцлеру: «Ваше сиятельство мне особенную милость покажете, если объявите, насколько я должен верить этим словам». Известие оказалось справедливым. Михаил Петрович Бестужев был назначен к Польско-Саксонскому двору, но Кейзерлинг должен был вместе с ним присутствовать на сейме в Гродне и уже по окончании сейма должен был отправиться во Франкфурт к Римско-императорскому двору.